«Перемены!» «А я вот что скажу, товарищи!» В голос доносящийся из-за двери был полон энергии. «И не имется же им третий день сидять, а все не успокоятся. «Иль четвертый уже!» Банник поскреб бороду, выдрал из колтуна присохший березовый лист. «Небось, с прошлого года остался!» Я отошел от двери. Слухать этих охальников далее мочи не было. «Тот же люд пошел, но никакой на них управы. Собираются, оруть, а потом и шаечки-то пропадают». «Пропадают шаечки-то», — сказал банник своему отражению в мутноватом стекле. «Ишь, запотело. Ох, ох, оюшки. И чего-то пиричи делать-то? Гнать, знамо дело. А как? Их вон сколько. Человеков тридцать или сорок. А то и из полсотни наберется». Если стихими вместе. От же Ироды, только отвернися, а не бочком, бочком и шесть за дверь. И прятаться в клубах пара, а парный нчезнатный, липовым цветом приправленный, мятою перечной до да свежезапаренным дубовым листом. уж такой и враз на душе хорошеет. Не ценят, ничего не ценят. Банник, поднявшись на цыпочки, Снял с гвоздя желтый полотняный мешочек и, развязав, высыпал на ладонь мелкого желтого цмину. Еще б полыньки добавить совсем добро было бы. Главное, правильная диспозиция. Продолжал изгаляться горластый. Диспозиция, иш, слово-то какое замудренное. Баник повторил его так и так, покатал на языке, пробуя на вкус, да и проглотил ненароком. Пришлось квасом запивать, а то ну его. От словесей таких и с животом тяжко статься может. А квасок-то холодненький, самое милое дело. Распаришься до красноты, до испарины, и чтоб пот крупный. Тяжелый катился вниз по хребту, по ребрам до да складочкам на брюхе, и тело, набираясь, жара банного, тяжелело. А как не останется более сил терпеть, Выскочишь из бани и водичкой у колодезной ополоснувшейся Кваску хлебануть. Пойдет холодок по косточкам дожилом, да И сердешко застучит, залопочет торопливо, А потом появится чистота такая, что и описать-то никак. Вот в чем бани-то суть истинная, а Энти. Оруть и оруть, порядок нарушают, и управы на них никакой. Демократия. Или диспозиция, все ж таки. А ну их всех к лешему. Скрипнула, приотворяясь дверь, и на пороге появился здоровый рыжий котище. «Куда?» Котов банник и так не любил. Безотносительно и принципиально. Подслушанные ненароком слова пришлись по вкусу. А у этого морда наглая, круглая, и усище в стороны корабельными мачтами торчат. «В баню? Не положено. А у меня билет имеется». Кот хитро прищурился. Ох, глаза-то желтые хитроватые. Направление, так сказать, с предписанием. И бочком-бочком по стеночке. Только шаечку лапой прихватил и шмык за дверь. Ещё один значится. С прибытием, товарищ, ухнуло внутри. О, ты, роды! А шаечек-то не осталось, а почти. Порастащили черти хвостатые. И не врут же. На память попрут. И с принципу. Вон, она вчерась про принципы орали. Точно, попруть. Банник вздохнул, поднялся на лавочку, вытащил из тайника толстую тетрадь в синей дермантиновой обложке и поизгрызенный карандаш. Последняя запись была давно, еле отыскал. Заодно уж постановил себе тетрадь сменить. Вон, листики поистрепались, поизмызгались некрасиво. Зато местечко на заметку осталось. И, послюнявив грифель, банник записал. Шайков 34 штук. Потом, призадумавшись, исправил. Шайчиков 34 штук и веников 15. А еще мёду взяли для партийных нужд и кружку алюминиевую пару поддавать. Перечитал, опять вздохнул. Кружку было особливо жаль. Беленькая, с цветочками и ягодой земляничной. Лешем дарёная. Упрятал тетрадь обратно в тайник и, забравшись на печь, свернулся калачиком. «Ура, товарищи, за свободу!» — Доносилось даже сквозь стену. «Ох и глупаешь! Нет бы паром наслаждаться! Орут, орут!» Банник закопался в ворах сухих веников и, закрыв глаза, принялся мечтать. «Вот уйдут оглоеды горластые из баньки. Чистота, будет порядок. Пар душистый, венички березовые или вот дубовые, а можно и можжевеловые». Колючие с синими сохлыми ягодками, и квасок холодный, и тишина. А шаечки, шаечки-то на месте все до одной, целые.